Глава девятнадцатая Честно признаюсь, что у меня на теле не осталось ни волоска, который не встал бы дыбом. Королева Сигелик Лайн из рода фениксов, о которой по всей ролонии ходили такие слухи, что по сравнению с женой короля нашей Сирине казалась доброй феей. Говорили, что ее величество может сжечь одним взглядом, если почувствует предателя. Поэтому никто не смел поднять голову, если она входила в тронный зал. Ведь при дворе у каждого рыльца было в пушку. А еще шептались, что Сигели каждую ночь оборачивается птицей и откладывает в тайных местах огненные яйца, а на утро не может вспомнить, где и поэтому по всему Эла-Шору шныряют ищейки в поисках хотя бы одного принца или принцессы. Каждый житель королевства мечтал найти такое. Ведь король так обрадуется появлению наследника, что осыплет счастливчика золотом. О королеве ходили сотни страшилок и сказок, подобных этим. И хотя я не верила ни в одну из них, все равно похолодела от ужаса. Я ни разу не видела ее величество, не встречала до этого дня но при звуке грозного голоса мне захотелось оказаться на краю света, в родном Виане, и не мне одной, судя по казенному порталу, в ладони Блэкса. Если уж сам генерал не желает встречаться с Сигели, что говорить о простой адептке провинциальной академии? «Считаю до трех», — предупредила королева. «Один. Я уже прощалась с жизнью, когда мужчина вдруг шагнул ко мне и, схватив за шиворот, притянул к себе. Два. Я и пискнуть не успела, как Блэкс, подхватил меня на руки и бросил на кровать. Три. Одним движением генерал накрыл меня покрывалом и развернулся к дверям как раз в тот момент, когда их не стало. Не было ни грохота, ни пыли, лишь вспышка дикого пламени, которая растаяла вместе с дверью, явив взору худенькую женщину, ростом не выше полутора метров. Я поспешила укрыться с головой, просто потому, что других вариантов не было. Стало очень страшно. «Ваше Величество!» — услышала спокойный голос Блэкса и удивилась новым ноткам в нем, Такой изящной галантности я от боевого генерала не ожидала. Я счастлив, что удостоился визита королевской особы. Но все же хотелось бы узнать, чему обязан такой чести. «Кто в твоей постели?» У меня сердце в пятки сбежало. Голос королевы грянул совсем рядом. «Дама желает остаться неузнанной». Судя по звукам, он пытался оттеснить королеву от кровати. Ее муж расстроится, если о нашей с ней э, философской беседе станет известно. «Так вы по ночам о мироздании рассуждаете, генерал?» Обманчиво мягко проворковала королева. «Я вижу, что вы заскучали в провинции и при первой же возможности вернулись во дворец. Понимаю». «Даже самому суровому мужчине требуется женское внимание и ласка. Но лучше было бы ограничиться собственным удовольствием. Зачем вы вовлекаете в свои игры короля?» «Еще вопрос, кто кого вовлекает?» «Спокойно, но твердо», — возразил Блэкс. «А кто привел во дворец адептов из анимагической академии?» Снова завелась Сигили. «Фриди целый день возился с вашими подопечными». А ведь у короля своих забот хватает. Хуже того, он и сейчас занят. А тем временем подданные шепчутся об огненных яйцах, которые я якобы оставляю по ночам, будто склеротичная кукушка. Как нам обзавестись наследником, если у короля банально не хватает времени и сил на супружеские обязанности? Она перешла на крик, а я сжалась в комочек. Стало очень неловко от того, что меня таким вот образом окунули в чужие тайны. А еще я немного посочувствовала очаровательному королю, который вынужден посещать спальню этой опасной и крайне вспыльчивой особы. То, что он избегает общества жены, выдумывая дела, ясно как божий день. Наша сирене — образец сдержанности и благоразумия, — мысленно похвалила я секретаря. «Если ночь не удалась, то вам захотелось испортить ее мне?» — уточнил Блэкс. Я ощутила в его голосе затаённую иронию и поразилась храбрости генерала. Я скорее бы плюнула гоблину в морду, чем высказалась при королеве таким образом. Но Сигели внезапно успокоилась и едко ответила: «А "Зато теперь мы квиты, генерал. Спокойной ночи". Тающее шуршание юбок подсказало, что королева вышла, но я не спешила показываться из-под одеяла, помня об отсутствующей двери и правильно Через несколько мгновений услышала новый голос. «Его Величество Фридрих Мягкий приглашает генерала Олесов на ночную аудиенцию». «Буду через минуту», — ответил Блэкс и, просунув руку под одеяло, шепнул. «Держи, Рао, встретимся на той стороне портала. Ты знаешь, что делать». Я вцепилась в тонкую пластинку и активировала ее магией. Вспышка, и я оказалась на краю пропасти стоя на скале, по которой ветер гонял комки сухой травы, с ужасом смотрела на открывшийся внизу пейзаж. Огромная долина, казалось, была перерыта огромными змеями, и зияющие рытвины перемежались с высокими насыпями, а вдали блестели огоньки костров. Граница. Если я вижу лагерь гоблинов, то за спиной у меня Такин. Сердце сжали ледяные пальцы ужаса, но при этом голову закружила Эйфория от внезапно исполненной мечты мне стало дурно, и я покачнулась. С трудом сохранив равновесие, прижала ладонь к груди, прошептала. Так и помирить недолго, от счастья-то. «Эй!» — окликнул меня кто-то. «Стой на месте!» Я развернулась и при виде огромной морды, нависшей надо мной, машинально отпрянула. Миг я балансировала на краю обрыва, а потом... Ощутила, что лечу.